Фермер. Что такое генерал Фермер? Сын выходец из Англии, русский полководец и граф Священной Римской империи. Его звали Вильгельмом, но в те годы более привычным для русского уха показалось сочетание Вильем Вилимович. Так и привылось. Был адъютантом Меньхиха, его правой рукой. Сражался и под командованием Ласси тоже вполне успешно, то есть впитал уроки лучших полководцев до Елизаветинской эпохи. Отличился в кампаниях 1736-38 годов, сражаясь под командованием Минина с турками, командовал авангардом, совершал подвиги. Однажды, дело было в 37 году, небольшой в 350 сабель Конный отряд фермера был окружен турецко-татарскими войсками, раз в десять превосходившими его численно. Невозмутимый фермер построил пешее каре и отразил атаку. Был тяжело ранен, и, конечно, этот подвиг заметили, произвели фермера в генерал-майор. В 1739 году генерал-фермер не менее храбро бился при ставучанах, ворвался в лагерь вели паши, После этой битвы турецкая армия отступила за Дунай и вскоре был подписан Белградский мир, по которому Россия получила Азов, но не имела права держать на Черном море военный флот. Тяжелая война, в которой от жары, голода и болезней русская армия потеряла до 100 тысяч солдат, была завершена. Фермер на этой войне заработал не только ордена и чины, Но и уникальный опыт, который будет жадно перенимать у него Суворов. В шведскую кампанию 1741 года под командованием Ласси он проявил себя наилучшим образом при взятии Вильмансранда, чем существенно укрепил своё положение в армии. Там впервые его путь пересекся с Румянцевским. Фермер, одно из главных действующих лиц семилетней войны, в которой он участвовал в высоком чине генерал-аншефа. В 1757-м прославился взятием Мемеля, участвовал в боевых действиях при Гросс-Егерсдорфе. В 1758-59-м годах был главнокомандующим русскими войсками. Дивизионным дежурным при генерал-аншефе Ферморе некоторое время служил Александр Суворов, ярко проявивший себя в разных поручениях. Осторожность, порой медлительная основательность фермера не отвечали надеждам Суворова, но служба рядом с опытным и толковым боевым генералом была отменным университетом. Можно было поучиться у фермера и административным навыкам, умению заботиться об офицерах и солдатах, держать в голове задачи всех армейских служб. Фермер выделял Суворова, доверял ему. В истории останется изречение будущего генералиссимуса. У меня было два отца. Суворов, то есть родной отец Василий Иванович, примечание автора, и фермор. Под командованием фермора русской армией была занята вся Восточная Пруссия, взят Кёнигсберг. Фермор был одним из русских генерал-губернаторов Восточной Пруссии. В другое время этот пост, как известно, занимал Кёнигсберг. Василий Иванович Суворов. Однако осада Кюстрина не принесла желаемого успеха. Последовало генеральное сражение при Цорндорфе, о котором мы расскажем особо. Славный для российской армии последний период семилетней войны тоже во многом был связан с именем Фермера. Он упорно и некрикливо гнул свою линию, занимая территории противника. Генерал-поручик Черношов рапортовал фермеру, именно фермеру из занятого Берлина. Убитых же и раненых с неприятельской стороны почитается гораздо больше тысячи человек, а с нашей стороны из регулярных никого нет, ни убитого, ни раненого. Из гусар молдавского полка: прапорщик один, унтер-офицеров два, убитх того полку гусар 30. От казаков ранены Исаул один, Харунжих два, сотник один. рядовых казаков семнадцать, убита за квартирмейстера один, казаков рядовых четырнадцать. Сие толь удачное дело предписать можно особливо храбрости нашего легкого войска, которое пехоту и кавалерию весьма мужественно атаковали. Я принимаю смелость вашему сиятельству оное рекомендовать, а особливо по всем известиям, которые я получил, весьма отлично в храбрости себя оказали, Бригадир Краснощеков, полковник Подгорячани, подполковник Тикелли, капитан Молдавского полку, помянутый адитан Тпанин и при мне находящийся за дежур майора Рижского конного полку полковник Мисерев. И прошу за толь храбрые поступки сих трех последних, именованных которые пред гусарами и казаками, впредь отваживая себя, повод им подавали атаки свои производить в способнейших местах, чинами наградить. Как выше донёс граф Тотлебен, вступая в Берлин, мне потом вкратце рапортом объявляет, что заняв городские ворота, требует резолюции, сколько в ворот в команду генерал-фельдцейхмейстера графа Ласси при поручить. Почему, соглашаясь с последним, но в резолюцию дал, чтобы из них двое под их охранением отдать, а именно Шпандауский и Галльский, а прочие все пешими заняты были. И притом повторение учинил, дабы не медленно при поручное ему в силе наставления вашего сиятельства, без упущения времени исполнил. Как он мне и объявляет, что всё то вступил ущереди камендантом бригадира Бахмана, и в город имеющий в его команде драгунские полки и пехоту ввёл. Сколько ж контрибуции им положено еба от меня не меньше вельно требовать, как 1,5 миллиона талеров. Ожидая рапорта, так как о разорении королевского литейного дому и прочего и росписи вещам в цейхгаузах и магазейных. На вечер получено известие, что неприятель у самого Шпандо расположился в лагере. Дезертиров присланы от разных форпостов до 60 человек. Генерал-поручик Чернышев. Вот уж исторические строки. В Берлине русские войска простояли недолго. Но эта лихая успешная операция запомнилась надолго. Любили о ней вспоминать и советские маршалы Жуков и Чуйков. Последний в 1945-м был генералом армии. Когда звучала песня годная и для 18-го, и для 20-го века. «Едут, едут по Берлину наши казаки». И «Донцы молодцы», не менее бодрый напев, связанный с историей похода 1814 -го года – когда казаки прошли через всю Европу и поили коней из сена. В 1763 году Екатерина II назначила стареющего генерала, прославленного в предыдущее царствование, Смоленским генерал-губернатором. И не прогадал. В этом звании он пробыл до 1770 года, руководил губернией как опытный, благоразумный политик, После чего по болезни вышел в отставку и 8 февраля 1771 года умер. До решающих побед над турками не дожил, но застал и когульскую славу русского оружия, и первые яркие победы своего ученика Суворова. Таков вкратце боевой путь генерал Предубеждение к иностранцам на русской службе может сыграть с историками злую шутку. Вот и Фермер не прославлен в школьных учебниках во многом из-за своего происхождения. Да, немецкое засилье нередко всавало на путь русских талантов, но о тех европейцах, кто честно служил России, мы должны вспоминать с почтением. Британца Фермера, Соровского боевого учителя, не раз проливавшего кровь в сражениях, почти забыли. А ведь это был расчетливый и волевой генерал, один из тех, кто предопределил победные традиции русской армии елизаветинских и екатерининских времен. Суворов учился у него. Главным образом полководческой дисциплины, воли. А чему фермер мог научить Румянцева? В одни противостояния с Фридрихом, Петр Александрович уже превосходил фермера по всем направлениям, но так и не сумел уважать себя заставить главнокомандующего. Фермер не просто ревновал, это слишком простое объяснение. Он, по-видимому, искренне считал Румянцева посредственным генералом. Ну а Петр Александрович открыто язвил по адресу командующего. Скрывать такие настроения непросто. Неудивительно, что между генералами пробежала кошка. Фермер не был смиренником на побережье отвечал резко, бывал злопамятным. Он с раздражением относился не только к Румянцеву, но и к Черношову, в котором тоже видел конкурент. После отставки Апраксина ход войны оживился. Румянцев во главе десятитысячного отряда послали на Тельзит. Один из центральных городов Восточной Пруссии. Декабрьское наступление 1757 года шло двумя колоннами под командованием молодого Румянцева и Седова Лассова, генерала-лейтенанта Салтыкова. Фермер попытался наступать согласованными действиями разделённых корпусов. Пётр Алексеевич занял город, о чём обстоятельно рапортовал Фермер. Кажется, ни одной мелочи не упустил. Причинной медлительности в моём марше к Вашему высокопревосходительству из прежде писанных моих суть известные, которые меня к произведению веренного мне дела в назначенное время не допустили. В коем случае я истина о людях и лошадях не рассуждая, всевозможный употребил. Да и господин бригадир Гартвиц с полком Черниговским не прежде 31-го прошедшего кта врагом Аневской 1-го месяца прибыли. без которых соединения, имея различные о неприятельских намерениях и отчисле его известия к городу приступить в военные резоны, да и вашего высокопревосходительства высокой ордер запрещали, для удержания же неприятеля, чаемого противу всех тех известий в бессилии в ретираде из города, и чтобы лучше познать к обороне города его учреждения, «Авангард, состоящий в четырехсот гусар и пятидесяти казаков, и для подкрепления один эскадрон конных гранадер под командой подполковника Зорича, еще двадцать девятого от меня отправлен был, которому от себя подъезжий партии к самому городу и для поиску над оказавшимися по известиям стоящих на форпостах донских казаков черными гусары», И по случаю подъезда к городу Тельзиту 1-го всего месяца мещане того самопроизвольный из города к командующему той у парчечку Ребенфельту выехав объявили, что он и город от войск прусских совсем испражнен. И отверстным к принятию войск ее императорского величества представили, и в доказательство своего к тому желанию усердного несколько духовных и гражданских особ к подполковнику Зоричу, находящемуся тогда в Амте-Шрейт-Лакене, явились, прося я императорского величества высочайшей протекции и защищения, подвергая себя в подданство, а потому и ко мне в Тавроге городового секретаря Симониуса и Эльтермана с тем же подтверждением прислали уважение человеку. всего не упуская времени, тому подполковнику Зоричу пост свой в городе на основании военных регул и строгим запрещением о нечинении обывателям обид от меня велено. А сего числа и я с бригадами господ бригадиров Демику и Стоянова в ООН и вступил, бригадыш господина бригадира Гартвиса полки Невской и Черниговской сей ночи еще только к Таврогам, а завтра вступить имеют. «Преступление моем в помянутый город всякого чина и достоинства люди, обнадежен и я императорского величества высочайшую милостью и защищением. И все как духовные, так и гражданские служители при их должностях без перемены оставлены и первыми за высочайшее здравие ее императорского величества и всей императорской фамилии Мольца», О последнем в делах по пристойности высокое имя и титул гия императорского величества упоминать вельно, а и впрочем, все на основании июля 20-го минувшего года капитуляция содержать обещана. Военных же людей в том никаковых не найдено, а жители единогласно уверяют, что бывшие под командою поручика Дэфе 30 гусар оружшего полку 28-го минувшего месяца и года к Кенигсбергу выступили – а ново-навербованные из ланд-милиции выборные им дефеем распущены от него в дома их. Обывателей же отъехавших не более двух или трех, считаю. Что до провиант принадлежит, то он им снабдить гарнизон жители обнадеживают, а фуража вовсе не объявляют, которые все по данной диспозиции описать и собрать не оставлю». а по недостатку фуража из близлежащих амтов к завтрашнему дни потребное число поставить вельно. Впрочем же, касательно до диспозиции, исполните о всем обстоятельно вашему по высокопревосходительству донести, должности моей не упущу, а сей мой рапорт на самом моем вступлении подношу, прося вашего повеления, что с акцизом почтовым и прочими доходы повелите, А почту следующей в Кёнигсберг завтрашнего дня к отправлению удержать рассудил за потребна до резолюции вашего высокпревосходительства. Газета же каковы здесь с последней Кёнигсбергской почты получены? Присём включая о изусные ковинского купца Родона, прибывшего с его числа из Кёнигсберга, что в том пред недавнем времени в городе было немалое замешательство от происшедшего страха марширующей российской армии уже блеслабио. И многие жители из знатных фельдмаршала Левельда намеренно были оттуда ретироваться, но последовавший от главного там суда приказ, собнадёживанием всякой безопасности их от того удержал. Не меньше же и манифест ея императорского величества, там уже оказавшейся их в том, обеспечил. Тот же Роден присовокупил ещё и то, что якобы батальон, состоящий в Кёнигсберге, имеет немедленно при приближении войск российских ретироваться в Пилау, а и так крепость якобы безо всякого сопротивления сдастся. От Гомбинской камеры явившейся здесь вашему высокопреосвящентельству с адресованным письмом писрь при сем же подателем всего прямо через амт-рус где по исчислению времени войскам её императорского величества быть считаю к вашему высокопревосходительству отправлен. Главный командующий читал это не без раздражения. В Румянцеве он видел прежнего безобразника, не воспринимал его всерьёз. Но заслуги молодого генерала пришлось оценить. По Рождеству, 7 января 1758 года Румянцев получает чин генерал-поручик, и, несмотря на молодость, он считался наиболее заслуженным из генерал-поручиков русской армии. Фермор получил славу покорителя Восточной Пруссии. Румянцев в те месяцы самый активный его генерал. Закрепившись в Восточной Пруссии, Россия выполнила основную задачу в войне. Далее можно было замкнуться и, не предпринимать наступательных действий, не рисковать и удерживать в своих руках богатую и густонаселённую провинцию. Самые прозорливые политики в Петербурге резонно полагали, что в битвах за Польшу, в сражениях с французами и австрийцами Фридрих, даже в случае победного исхода, истощит сил. И вернуть Восточную Пруссию, в которой Россия могла разместить 100.000ную армию, он не сумеет. Далее война пойдет без стратегической необходимости для Российской империи. Шли сражения, а на завоеванной территории постепенно осваивалась российская администрация. Фермор так и оставался губернатором Восточной Пруссии, правда номинальным. С января по июнь 1758 года Фермору удалось занять значительную территорию, без сражений и практически без потерь, хотя удовлетворительное и оперативное снабжение армии по-прежнему не удавалось отладить. В июне русские войска форсировали Вислу и заняли Познань. Накопив силы, в августе фермер предпринял наступление на землю Бранденбург. Армия перешла реку в Варту и достигла стен Кюстрина. Эта крепость на слиянии Одера и Варты Стала для русской армии первым камнем преткновения в той кампании. Неподалёку маневрировал прусский корпус генерала Дона, который не решился с малыми силами угрожать русским, но внимательно следил за передвижениями армии Фермера, не забывая ни о шпионаже, ни о разведке. Фридрих не мог махнуть рукой на продвижение русской армии, хотя относился к ней не без пренебрежения. Фермер обосновался в 100 километрах от Берлина. Затем в 80. В Пруссии столица началась паник. Обыватели пересказывали ужасающие легенды о русских варварах, сметающих всё на своём пути, о диких калмыках и жестоких казаках. В Бранденбурге к русским относились куда враждебнее, чем в Восточной Пруссии. Город готовился к худшему. Румянцев, в отличие от других генералов, ощущал близость Берлина, близость окончательной победы. И действовал энергично, разрубая узлы. Ещё в июне, 20-21 по новому стилю, отряд, составленный из казаков и лёгкой конницы, сталкивается с неприятелем у Ризенбурга. В схватке русские одержали верх, и Румянцев подробно описывает этот бой в рапорте Фермеру. Между строк призывая того к более активным действиям. Краснощеков и Дячкин, храбро оную партию атаковав, Разбили и живых один корнет, и тридцать один рядовых в полон взяты и ко мне присланы, А убитых с неприятельской стороны сочтено двадцать восемь, А затем в бег, обратившись от той партии, капитан Цетмарс с некоторым малым числом рядовых Чугуевского казацкого полку ротмистром Сухининым, бригадиром Краснощёковым, адъютантом Поповым и Исаулом Лощильным под город Новый Штейтен прогнаты, из которого, смотря неприятельский сикурс вышеписный, ротмистр, адъютант и Исаул возвратиться принуждены. С нашей стороны, при всём сражении легко раненых три казака только находится. Господин генерал-майор, особая храбрость бригадира Краснощёкова и полковника Дячкина мне похвалит, а что и гусарская команда данскому войску великую силу придавала, свидетельствует. А я оное всё достаточному исполнению ордера вашего высокорейхсграфского сиятельства генерал-майора Деймико приписать должен. Румянцев намерен «не без яда», подробно рассказывает о второстепенном. В главном-то фермер проявляет нерешительность. «Я сих корнета и рядовых к вашему высокорейсграфскому сиятельству, тоже и явившегося у меня из той же партии из самого сражения вахтмейстра и города Рацебурга-бургомистра и живущего в том месте увольного на время маркграфа Фридриха Керасира под конвоем отправил». а сей мой для выигрышу во времени с симнарочным подношу. Господин генерал-майор Дэймико признает, что генерал Платтен по известию же ему сделанному со всею силою на него движение сделает. В таком случае я за нужное нахожу завтра и отсюда вылиступить и маршировать по пути, где с ним, господином генералом-майором, таким образом марш наш регулировать будем, чтобы во всяком случае сик курсовать мне ею было возможно». Предписанный полоненный корнет и дезертировавший вахмистр согласно мне объявили, яко корпус, здесь на границе находящийся, состоит в числе полку Платонова-Драгунского, которого генерал и командует, Гранадерского одного и Путкамерского одного батальонах и Гусар-260, из которых три эскадрона-драгуна и Гранадерский батальон в штолпе, а Путкамеров в шлаге расположены. Два жайска дрона драгун постированы, один недалеко от столпа, а другой в битаве равномерно, и гусары деташированы по разным постам для примечания и защищения против наездов лёгких войск, а генерально все приказы имеют по приближении войск регулярных всю пуль свой кесельно брать для прикрытия магазинов. Я по отправлению господина генерал-майора и к битау партии отправил и ожидаю оных возвращенье. Включенный Сим намерен был вчера с отправить, а по прибытии дезертировавшего вахмистра ожидал благополучного окончания сражения, которому он всю надежду с доказательствами подал, но прежде уведомления, как сейчас о том, получить не мог, а причина тому, что господин генерал-майор рассуждал неприятельским постом, скрытым быть на всех проездах, ибо они действительно, как нам и видно, тем только и пользоваться случая ищут, а принужден был отправить как для пленных, так и взятого по дву тысячи рогатого скота и овец, то ж которому, однако, подлинного числа показать не могли. А по-русски злой король, чтобы отразить русское вторжение в Бранденбург, объединил две армии. Правда, сорокатысячный корпус он был вынужден держать на другом фронте против австрийцев, инертных, но потенциально опасных. На торжественном смотре корпус генерала Дона промаршировал мимо короля в новых мундирах с напудренными головами. Фридрих удивился и произнёс саркастически: "Ого, да ваши солдаты разрежены в пух. Мои напротив, настоящая соранча, зато кусаются". Впрочем, после форсированных маршей Основные силы Фридриха пребывали не в лучшем состоянии. Только авторитет короля, опыт офицеров и палочная дисциплина держали их в повиновении.